корзина с яйцами. Теперь следующий шажок. Допустим, у нас много разных акций в портфеле, и допустим, что они все друг от друга независимы. Это чересчур большое допущение, но оно для пользы дела, чтобы понять базовую математику. То есть корреляции между этими акциями нет. Сделаем и второе допущение, что всех акций у нас поровну. Такое, кстати, бывает, тут ничего странного нет. Разных эмитентов у нас N, все они независимы. У каждой из них есть какое-то стандартное отклонение доходности. Его мы посчитали, исходя, например, из последних десяти лет. Назовем его Сигма. Для шибкоумных, повторяю, Сигма. И еще одно сделаем допущение, номер три. Оно совсем нереальное, но значение это не имеет. Это не проблема. Оно для красоты эксперимента. Допустим, что у всех акций одинаковая доходность R и одинаковое стандартное отклонение Сигма. Так вот. Британские ученые подсчитали, что стандартное отклонение портфеля из таких допущений, как у нас, равно стандартному отклонению акций, деленное на корень из их количества. Понятно, что это особый случай – все активы независимы друг от друга, а так не бывает. Как в страховании, когда люди страхуют жизнь и считают, что все смерти независимы друг от друга. Это мы переносим на управление портфелем, и всю математику сразу видно. Еще раз напомню, что акции у нас в модельном портфеле поровну Доходность портфеля R, как у всех акций. Очевидно, это было бы так, даже если бы у всех акций был разный вес. Но вот стандартное отклонение в корени зен раз меньше, чем у каждой отдельной акции. Поэтому оптимальной стратегией в подобном мире было бы наращивать ан как можно больше, ведь так можно уменьшить риск в любое количество раз. Если найти 10 000 разных независимых доходных активов, риск портфеля можно снизить практически до нуля. Ведь его стандартное отклонение уменьшится в корень из 10.000 в 100 раз. То есть станет очень-очень маленьким. Поэтому если такие активы постоянно искать, риск можно снизить очень заметно. Это базовый принцип диверсификации портфеля. Именно этим должны заниматься портфельные менеджеры по всему миру всё время.